Глава пятая. «Проснитесь!» Кто-то легонько потряс меня за плечо, пытаясь вырвать из сонного царства. «Стихи на второй полке. Третий стеллаж. Сразу за любовными романами». Буркнула я тихо, злясь на настойчивого посетителя. «Проснитесь, госпожа!» В сонном сознании мгновенно произошла яркая вспышка. «Что? Госпожа?» я мигом распахнула глаза и уставилась на смущенное личико Нелли, стоящую в моей кровати. Это не страшный сон. Все до сих пор было реальностью. Я едва не расплакалась от осознания, как жестоко обошлась со мной судьба. Вы опаздываете на завтрак, госпожа. Нелли неловко улыбнулась и опустила глаза. Ваш муж ждет вас в столовой. Он немного недоволен. Ничего переживет. Я до сих пор злилась на Макса за его мерзкий поступок. Ведь я ограбила его ради выживания, а он раздел меня ради мести. И я надеялась, что у меня появится шанс отомстить ему за пережитый позор. «Я скажу хозяину, что вы сейчас спуститесь». Служанка выпорхнула из комнаты, а я шумно вздохнула, оценивая свою новую обитель. Светлую, уютную с интересной лепниной, голубыми обоями и большим, красивым камином. Я перевела взгляд на беспорядок на полу, вызванный моим ночным расследованием. До самого утра я изучала документы. Даже несмотря на головную боль и дикое желание спать, я не успокоилась, пока не перечитала все. Ведь от информации, что находилась в этих проклятых бумажках, теперь зависела моя жизнь. Итак. «Теперь мое имя Анна Босса. Мне 28 лет, и я шпионка с восьмилетним стажем. Владею гипнозом. Но жизнь, надо признать, помотала настоящую обладательницу этого роскошного тела. В 13 лет она сбежала из дома от матери и отчима, любившего воспитывать девочку при помощи кулаков. В 16 лет Анна присоединилась к банде воришек и занималась мелкими кражами, используя свой дар». Там же она оттачивала свое мастерство, а в 18 лет решила работать сольно, но теперь ее добыча была гораздо крупнее. Анна появлялась на вечерах в дорогих домах, выдавая себя за чью-нибудь дальнюю родственницу, выбирала себе жертву из богатых мужчин, а затем опустошала их сейфы. В 20 лет бизнес Анны пошел ко дну. Ее поймали, и ей грозила смертная казнь. Но ее даром и актерским талантом заинтересовался секретный отдел. Анне предложили сделку, и она согласилась. Таким образом, она занялась шпионажем. Но ее послужной список меня скорее напугал, а не вызвал восхищение. Я поняла, что не смогу стать ей. И не только из-за профессиональных умений, но и по моральным соображениям. Я просто не могу ради дела стать чьей-то любовницей на несколько месяцев и делить постель с мужчинами ради получения информации. Ведь, несмотря на то, что сейчас внешность Анны принадлежит мне, в душе я та же девушка-библиотекарь, книжный червь. Да в моей постели побывало всего двое мужчин, мой бывший муж и кот, которого мне отдавали на передержку. Мой взгляд задержался на высокой елке, что стояла у окна, И была украшена только наполовину. У ее подножья находились коробки со старинными елочными игрушками. В этот момент меня пронзило острое чувство сожаления. Ведь настоящая хозяйка этого тела так и не успела ее нарядить. Интересно, что же с ней случилось на самом деле? Почему-то мне казалось, что я обязательно это пойму, когда немного поживу ее жизнью. Нехотя поднявшись на ноги, Я поплелась к шкафу, стоящему в углу комнаты в поисках платья. Открыв его, я замерла. Она точно была шпионкой? Вырвалась у меня, пока я оценивала откровенные наряды, которые никогда не решилась бы надеть. На отдельной полке лежали комплекты красивого кружевного белья, чулки, ремни, парики, изящные маскарадные маски и прочие женские штучки. Рядом со шкафом, на комоде... Стояла внушительная шкатулка с различными украшениями. Минут десять я выбирала самое скромное платье, и мой план почти провалился, потому что декольте во всех нарядах было чересчур открытым. В конце концов, мой выбор пал на длинное платье черного цвета с кружевными рукавами. Пусть оно походило на траурное, но, по крайней мере, из него не вываливалась грудь, и к тому же оно отлично подходило под мое настроение потому что я мысленно хоронила свою прошлую жизнь. Спокойную, предсказуемую, возможно, немного скучную, но мою. Через 20 минут я спускалась в столовую в весьма скверном настроении. Что делать — не знала. Как работают мои способности, да и работают ли вообще, понятия не имела. Может, проверить их на служанке? Попробовать дать ей какое-нибудь маленькое поручение, или послать все к черту и сознаться Максу о том, кто я на самом деле. Вот только поможет ли мне чистосердечное признание. Я понятия не имею, как в этом мире относятся к номерянкам и есть ли они здесь вообще. О месте, куда я попала, информации было немного. Мне пришлось собирать ее по крупицам из всех документов и докладов. Я узнала лишь то, что нахожусь в городе Ксолар, третьем городе по величине в империи Энтерион. Общество в этой империи делится на несколько сословий. У власти стоят высшие драконы. Они умеют обращаться, и еще они единственные, кто обладает магией. К слову, очень сильной магией. Затем идут обычные драконы, такие как Макс. Они тоже могут обращаться, но не владеют магией зато имеют необычные способности. Что именно умеет Макс, я, увы, так и не узнала. Никаких упоминаний в записях не было, но, посмею предположить, у него отлично получается доводить женщин. Следующее сословие — особенные, такие как Анна, а вернее я. Люди с очень редким даром — гипноз, эмпатия и прочие. Они маленькие, но очень полезные алмазы для империи. Их ценят так же высоко, как обычных драконов. Все остальные в империи — обычные люди. Хотя иногда здесь промышляют темные маги, тайно прибывшие из соседней вражеской империи. Их мы, собственно, и должны вычислять и истреблять. А еще изменников государства, заговорщиков, продажных судей и прочих преступников. Доброе утро, госпожа! На первом этаже меня встретил добродушный Анри. Господин Тьер уже ждет вас в столовой. Доброе утро. Спасибо. Я выдавила из себя милейшую улыбку и прошла мимо старичка. Но, сделав два шага, резко остановилась и обернулась. Хм, а может, сейчас и проверить свои способности? Что-то не так, госпожа Тьер. В карих глазах Анри вспыхнуло беспокойство. Я подобралась к нему почти вплотную и посмотрела в глаза. Глядела пристально, вспоминая, каким именно способом гипноз использовали в фильмах. Глаза должны измениться у него или у меня. «Анри», — мой голос стал тише, — «ты можешь ударить себя ладошкой по лбу». «Зачем?» Встревожился бедняга. Я шумно вздохнула. Эх, не получилось. Ладно, забудь все. Я щелкнула пальцами и, взмахнув рукой, зашагала дальше по коридору. Доброе утро, госпожа! крикнул мне вслед Анри. Господин Тьер уже ждет вас в столовой. Я замерла как вкопанная. Что? Оглянувшись, я посмотрела на старичка с подозрением и, словно огромный удав, плавно двинулась обратно к своей жертве. Неужели получилось? Я снова остановилась перед Анри, уставилась на него и щелкнула пальцами. Зрачок в его глазах тут же увеличился в два раза. «Мамочка!» «Работает! Гипноз работает!» «Анри?» — протянула я вкрадчиво. Расскажи, что ты знаешь о Максимилиане. Защищенная информация, госпожа. А какие у него способности? Не могу сказать. Это защищенная информация, повторил он. Я нахмурилась. Неужели старика магии обработали? Так. А что он вчера говорил обо мне? Я ему понравилась? Он назвал вас занозой в заднице и сказал, что не зря в отделе ходят слухи, что вы весьма эксцентричная особа. Я ахнула. Так отзываться о красивой женщине. О <PUblenheit> <Д�енера> «Козёл!», «Козёл! — вырвалось у меня. Ме! -э -э -э -э -э! Тут же загласил дворецкий на весь вестибюль. Ме! Ме! Анри, замолчи! Я испуганно оглянулась по сторонам. В вестибюле в миг наступила полная тишина. Я перевела взгляд на улыбчивого старичка, который смотрел на меня как дрессированная собачка, ожидая новых указаний. И тут в мою голову пришла безумная идея: Ну, раз слава обо мне шла как об эксцентричной, а для кого-то я заноза в заднице, значит. Анри! Я склонилась ближе к зачарованному старичку. Слушай внимательно, И запоминай.